Глава 5 Карета ехала, уныло скрипя колёсами по пустынным улицам просыпающегося города. Приникнув лбом к стёганой обивке из мягкой кожи, я отрешённо смотрела в окно на предрассветные сумерки, постепенно прогоняемые лучами восходящего солнца. Делален то ли спал, то ли делал вид, что спит, лишь бы не встречаться со мной взглядом. Я тоже старалась лишний раз на него не смотреть, опасаясь, что вот маг откроет глаза, и я прочту в них осуждение и обиду. Довольно сменяя тех упрёков, которые уже успела от него наслушаться, сразу после того, как мы покинули подземелье Алиной. Касьена не интересовала ничего, кроме спасения брата, судьба которого отныне стала мне безразлична. Остатки чувств, что рождали в душе тревогу за жизнь Морона, развеяло ветром правды. И теперь я напоминала себе ту самую высеченную из камня статую, которую совсем недавно мечтала превратиться. Вернувшись домой, мы молча разошлись по разным комнатам. Шевалье заперся в кабинете стража, прежде стрельнув в меня точно ядовитой стрелой, уничтожающим взглядом. и отправилась к себе в спальню. Пыталась уснуть, но мысли об отце Мэтре и о том, что стало собственностью убийцы, отпетого негодяя, не позволяли забыться. Когда окончательно расцвело, и город наполнился привычным шумом, явилась Мадлен с завтраком, на который я даже не взглянула. Обеспокоенная тем, что госпожа не положила в рот даже крошки булочки, девушка, вздыхая, принялась готовить меня к поездке в Королевский дворец. В угоду Ее Величеству для прогулки было выбрано платье из жемчужного шелка, расшитого черными розами. Глубокие вырезы манжеты были оторочены тончайшим кружевом таким же белоснежным, как и мой веер. Пока Мадлен колдовала над прической, я напряженно размышляла. Как объяснить королеве, почему мне не небезразлична судьба Мэтра лиграна. Стоит ли рассказывать ей всё не имея на доказательств? Если только мои слова до свидетельства опального мага, обвиненного в самом страшном преступлении, призыви демонов. Хотя, так внезапно проснувшаяся во мне сила, чем не доказательства. Достаточно только заглянуть в мои глаза, по сравнению с которыми изумруды казались блеклыми стекляшками. Тем более, всему Вальхейму известно, как сильно Страш любил свою покойную жену, а значит, желание вернуть сирен к жизни не покажется королеве Аллоед абсурдной выдумкой. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. С такими мыслями и надеждой, что сегодня мне посчастливится остаться с ее величеством наедине, если не для откровенного разговора, Так хотя бы для того, чтобы спросить аудиенцию, я отправилась в дворец. В распахнутые ворота Анфальма въезжали кареты — черные, красные, белые, с позолоченными колесами и сверкающими гербами, которые были изображены на дверцах экипажей. Придворные радужными ручьями стекались к мраморному фонтану, возле которого совсем недавно произошло нападение одержимой на Ее Величество Королеву, и о котором, кажется, все уже благополучно забыли как и о многих других трагедиях. Наверняка слух об аресте господина Леграна успел разлететься по всей столице, и жители Наверное вздохнули с облегчением, опрометчиво решив, что на смену черной полосе пришла белая. И я же отказывалась верить, что сердобольный маг мог быть замешан в столь богопротивном деянии, как связь с демонами. Лица разодетых подданных светились улыбками и предвкушением чего-то весьма приятного, ожидаемого с большим нетерпением. А вскоре мне стала ясна причина утреннего ажиотажа. Оказывается, недалее, как вчера за ужином, его величество Люстон XIV, утомленный зноем и столичной суетой, обронил мимоходом, что в конце месяца намерен переехать в Аржентель, старинную резиденцию королей Вальхейма, соседствующую с Чармейским лесом. В былые времена о нем ходила дурная слава то дети там пропадали, якобы похищенные духами и лесными тварями, то ведьмы и колдуны, отрекшиеся от единой и посвятившие себя служению темному божеству Морту, повелителю мглы, пугали своими дикими шабашами жителей окрестных деревень. Не удивлюсь, если безобразная старуха, с которой водила дружбу сирен, тоже обитает в Чармейском лесу. Придворным не терпелось выяснить, кто же удостоился чести, и получит приглашение последовать за королевской четой в Оржентель, дабы проводить время в удовольствиях и развлечениях. Если каждый из здесь собравшихся с замиранием сердца ждал заветного письма, скрепленного королевской печатью, я втайне молила единую, чтобы монаршая милость обошла меня стороной. Моим надеждам на приватную беседу с государыней не суждено было сбыться. За два часа, что длилась прогулка, у меня не было ни малейшей возможности приблизиться к Ее Величеству. Пестрым жужжащим роем облепили королеву Фрейлины, словно она была бедоносным цветком, и каждый хотелось урвать себе немного пыльцы, другими словами, выклинчить у государыни заветное приглашение. От смеха, шума и смолкающих возгласов у меня уже ломило виски. Голоса придворных сливались в оглушительную какофонию. Дневной свет ослеплял, Из-за жары, тугого корсажа было трудно дышать, даже фонтаны, орошающие газоны и клумбы прохладными брызгами не спасали от полуденного зноя. Чувствуя, что еще немного и свалюсь в обморок в ближайшие кусты, я на нетвердых ногах направилась к искрящейся на солнце громаде дворца, надеясь, что в прохладе его многочисленных залов и галерей мне станет лучше. К счастью, моего исчезновения никто не заметил, а потому не пытался меня задержать. Королевские бездельники были поглощены составлением планов на грядущую поездку, и в мыслях уже выписывали для себя новые наряды, шляпы и драгоценности, желая затмить и перещеголять друг друга в роскоши. Тихий голос, должно быть, внутренний, советовал поспешить. По лестнице, преодолевая ступень за ступенью, я поднялась на третий этаж, миновала вереницу комнат, не замедляя шага, пока не оказалась перед дверями, расписанными позолотой. Не было ни сил, ни желания противиться вкратчивому шепоту. Послушная очередному приказу шагнула внутрь. И тут же испытала острое желание повернуть обратно. «Подойди», — небрежно бросила опаль, и некая сила оттолкнула меня от дверей, с которыми совершенно не хотелось расставаться. «Адриэн», — прошептала я пересохшими от волнения губами, заметив сидящего в дальнем углу стража, Не спеша поднявшись, Деграмон галантно поклонился, сверкнув белоснежной улыбкой. Опасной и хищной. «Ближе!» — поманила меня изящным пальчиком герцогиня и выглянула в распахнутое окно, обращаясь к магу. «Как думаешь, Адрен, разобьется насмерть или только покалечится?» «Ставлю на первое». Не сводя с меня глаз, усмехнулся чародей. По телу пробежал ледяной озноб. И я была попятилась, но после очередного приказа «не двигайся, дорогая кузина», замерла, точно приросла к полу. Слух резануло, когда Альбре ко мне обратилась, и я не замедлила переспросить «Кузина?». Волна за волной на меня накатывал страх. Разумом понимала, что надо бежать, а сдвинуться с места не было сил. Меня так и не удостоили ответа. Вместо этого последовал вопрос «Ты ведь поделишься со мной своей магией, милочка!» Апаль приближалась, словно крадущаяся к жертве тигрица. Следовало сказать, категорическое «нет», но с губ сорвалось послушное «да». Как еще многие ей не поклонилась. Герцогиня удовлетворенно кивнула. «Тогда будь послушной повторяй за мной слово в слово, а потом я тебя освобожу». Оглянувшись на стража, со зловещей улыбкой добавила. «Освобожу навсегда!» При виде господина с мерчем ворвавшегося в дом, служанки, что все утро старательно натирали мраморные плиты пола, застыли со щетками в руках. Привлеченная шумом, Холл вбежала остальная прислуга и теперь испуганно шарахалась от маркиза в стороны. Его светлость походил на разбуженного глубокой зимой медведя. Выглядел злым, если не сказать разъяренным. В глазах, оттененных синевой, полыхал дикий огонь. Молоденькая служанка, которой дышал он, едва не сбил с ног, попросту ее не заметив, в последний момент успела отскочить. Ужавшись в стену, дрожащей рукой синила себя знаком единой. На всякий случай еще и глаза прикрыла, наивно полагая, что если не будет смотреть на господина, гнев его обойдет ее стороной. — Ваша светлость! — ринулся следом за стражем вверх по лестнице Гастон, мучимый единственным желанием поскорее выяснить, что же приключилось с хозяином. Почему на нём рубашка не первой свежести, вся мятая, местами ещё и рваная? И что самое страшное, перепачканная в крови? Почему маркиз, всегда так щепетильно относившийся к своей внешности, вот уже который день не посещал Бродобрея, успел зарасти щетиной и теперь напоминал разбойника с большой дороги? А главное, из-за чего он такой сбешённый? то и гляди, до волю своей силе и разнесёт дом по кирпичикам. — Где моя жена? — обернувшись, зарычал Дешалон. Испугавшись угрозы, сквозивший в голосе чародея, незадачливый дворецкий интуитивно попятился назад, оступился, и если бы не отполированные до близка перила, за которое вовремя успел схватиться, кубарем покатился бы вниз. Любопытство как рукой сняло, теперь Гастон куда охотнее предпочел бы оказаться рядом с той юной горничной, что продолжила трусливо жмуриться. И Ее светлость изволили отбыть в Анфальм по приглашению ее величества королева. На одном в духе протараторил слуга, осторожно ступень за ступенью, спускаясь обратно в холл. Страж в сердцах выругался, заставив челядь в который раз напряженно вздрогнуть. — Приготовь мне костюм, да поживее! — гаркнул раздраженно, заметив, что Гастон, вместо того, чтобы следовать за хозяином, уже намылился бежать на кухню. Низко поклонившись, так что едва не приложился о ступеньку лбом, мажор помчался в покое маркиза а его светлость ринулся в кабинет, на пороге которого столкнулся с белым, как простыня осеном. «Хвала единой!» — облегченно воскликнул Делален, испытав двойственное чувство Радость от того, что увидел брата живым и относительно невредимым, и гнев, к которому примешивалось разочарование. Ведь самый близкий ему человек, один из благороднейших людей Вальхейма, оказался безумен в своей любви к женщине, которая этой самой любви была недостойна. Но как ты вырвался? Моран, где тебя демоны носили? Это все опальник, как не успокоится. Сирен, буркнул страж. Шевалье открыл было рот намереваясь продолжить расспросы, но тут же его захлопнул, огорошенный ответом маркиза. Посторонился молча, пропуская стража в кабинет, и пока тот что-то искал в столе, ошеломленно проронил. Так ты все-таки вернул ее? Без Александрин? но как же Страж замер, словно время вокруг застыло. Черты лица его заострились, от напряжения на лбу вздулась жила, гнетущая тишина повисла в кабинете. Касьен поежился, ощутив на себе тяжелый, пронизывающий взгляд мага. «Она знает?» Шевалье мрачно кивнул. «Обо всем. О том, что ты собирался принести ее в жертву своей одержимости, Сирен. О том, что избавился от барона, когда тот пытался тебя раскрыть». Моран зажмурился, тщательно пытаясь совладать с чувственной. Надежда на то, что у него еще оставалось возможность исправить, рассыпалась, как карточный домик. «И даже не отрицаешь. Ты с этой своей любовью совсем рехнулся!» Разозленный поведением брата выкрикнул Касьян. В тот момент у него даже руки зачесались. Таким непреодолимым было желание врезать стражу, да побольнее. Вдруг бы это помогло прочистить проспиртованные любовью мозги? И я находился под внушением и не понимал, что творю». То ли оправдывался, то ли просто объяснял свои мотивы и поступки Дешалон. Он продолжил осматривать стол, безжалостно подтрошая его содержимое. Наконец, облегчённо вздохнул, обнаружив в закромах небольшой ларец тёмного дерева. «Что это?» — нахмурился Делален. «То, что поможет уберечь Ксандру хотя бы на какое-то время». «Моран, ты можешь мне всё объяснить? Я уже и сам скоро свихнусь!» После всего, что рассказал Александрин, потом. Быстрым шагом страшно отправился по коридору к спальне. Сначала найду ее и привезу домой. Вели подготовить карету. Лучше сначала сделай что-нибудь с ее отцом. Она тебя сейчас даже видеть не хочет, не то что слушать. Начал было Касьян, но осекся, когда маркиз захлопнул дверь прямо перед его носом. Шевалье Делалену ничего не оставалось, как отправиться вниз, отдавать распоряжение конюху. Пока слуга помогал господину переодеваться, взгляд мага и дело падал на отражающееся в зеркале существо. Вместо своего лица Маркис видел оскалившуюся безобразную морду демона. Дальбре взяла меня за руку. «Присядем-ка, кузина!» Точно ягненка, приготовленного к закланию, повела к обитой блестящим глазетам София, которую еще совсем недавно занимал адрен, Заставила на нее опуститься после чего уселась рядом, вызывая во мне пренеприятнейшие ощущения и немой протест. По-прежнему не понимая, чем заслужило это родственное обращение, я, тем не менее, больше не задавала вопросов. Сидела, словно деревянная кукла, и чувствовала, как на висках выступает испарина от охватившего меня ужаса. — А, Дриан, милый, проследи, чтобы нам никто не помешал! — очаровательно улыбнулась герцогиня, и страж, послушный марионеткой, бросился к дверям хлопнули створки. Мы остались одни, изолированные от окружающего мира, обтянутыми шелком стенами, по которым струился изящный цветочный узор. «Зачем тебе моя сила?» Слова дались трудом. «Твоя?» — хмыкнула Дальбре, остервенела, стиснув мои пальцы. Я вскрикнула от боли, но даже не попыталась вырваться. Продолжила смотреть ведьме в глаза, словно загипнотизированная, и ловила в них свое отражение. «Все, чем владеешь, ты и по праву принадлежит мне!» – не хуже гадюки зашипела герцогиня. «Моя сила! Мое имя! Мой муж! Пора возвращать долги, милочка!» Сирен! Сердце ухнуло куда-то вниз и, кажется, совсем перестало биться. Дернулось было, вложив в этот мимолетный порыв все свои усилия, но хватка у герцогини была железной. «Повторяй за мной!» — отчеканила ведьма. Подвластная неведомым чарам, я покорно зашевелила губами. И рада была бы оттолкнуть ее от себя, да только мой разум и мое тело связали самыми прочными путами — магией. С каждым вздохом, с каждым новым словом, что складывались в роковые фразы, сила, сопутствовавшая мне на протяжении последнего времени, покидала меня, перетекая сидящий рядом чародейки Опаль, сирен, все смешалось, сознание постепенно растворялось в густом липком мареве, вместе с тающей надеждой выбраться невредимой из очередного коварно расставленного капкана. Заточенное внутри пламя, так неожиданно осветившее мой мир, превратившее меня из пустышки в ту, что что-то значило, гасло, и, казалось, вместе с ним угасала и моя жизнь. Я не боролась. В какой-то момент пришло осознание, что все бесполезно. Соперница оказалась хитрее и теперь ликовала в предвкушении победы. Зажмурившись, я чувствовала, как слезы обжигают лицо. Покорно отрекалась от того, что стало частью моего естества. Не сразу в затуманенный чарами мозг проникли посторонние звуки. Крики и брань, которые сменил грохот распахнутых дверей. Легким перышком дограмон влетел в зал, неожиданно прервав наши кем бы ни было это стервообщение. Под левым глазом стража набирал цвет здоровенный синяк. Кто же это его так поприветствовал? Не успела эта мысль промелькнуть в моем не слишком ясном сознании, как следом слегка помятым сиятельством в зал ворвался раскрасневшийся Касьян. По сравнению со здоровяком адреном Шевалье казался тщедушным юнцом, и я даже успел удивиться, как это моему спасителю удалось подбросить Деграмона, словно тот являлся мячиком для бельбоке. Потом увидела его. Сложно сказать, что испытала при появлении стражи. Самые противоречивые чувства бурлили во мне, словно вода в котелке, стоящем на огне. Кстати, об огне. Дышал он что-то выкрикнул. Из-за гула, вдруг возникшего в голове, я не сумела разобрать его слов. Наверное, выражал радость по случаю возвращения своей ненаглядной. И в одно мгновение оказался со мной рядом. Опомниться не успела, как на запястье щелкнул браслет. Серебристый металл словно впитался в кожу, и меня накрыло горячей волной. Опаль, которая, кажется, была вовсе не опаль, испуганно вскрикнула. Ощетинившаяся кошка рванула в сторону, чтобы спрятаться за широкую спину своего голема. Адрен уже успел подняться, демонстративно вытирая сочившуюся из разбитой губы кровь. На мне уже было не до них. Благодаря стараниям демонного муженька я словно превратилась в кусок раскалённого металла. Было такое ощущение, что ещё немного, из сгорю И даже закралось подозрение, что Морон явился сюда, дабы помочь своей бывшей, уж не знаю, любовнице или жене, отправить меня на тот свет. Но тогда почему Кассиен ему помогает? Неужели заодно с этим предателем? Нижняя сорочка вмиг пропиталась потом, липла к спине, ладони стали влажными, а губы, наоборот, пересохли. Я бы сейчас жизнь отдала за маленький глоток воды. И с удовольствием нырнула бы в один из фонтанов, что наполняли Королевский парк призывным журчанием. «Да как ты посмел!» — истерически взвизгнула Дальбре. «Ты не получишь ее силу, сирен!» Словно из другой реальности послушался жесткий голос стражи. Я перебралась на другой конец Софы, чтобы увеличить разделявшее нас расстояние. Вот было бы здорово, если бы сейчас произошло землетрясение, и посреди комнаты разверзлась пропасть. Пробовала стащить обжигающие украшения, но браслет обвивал запястья, словно его впаяли в кожу. С ненавистью покосилась на мужа и тут же растерянно заморгала. Вместо одного черноглазого негодяя почему-то мне виделось целых три. А нет, уже четыре. Морон расплывался и продолжал ножицы. Черты лица его казались размытыми, как и окружающая обстановка и софа, по которой я шарила рукой в поисках оброненного где-то веера. Проклятие, должно быть, потеряла. Дальнейшее общение нашей теплой компании сохранилось в памяти урывками. Все мои мысли были только о том, как бы не сгореть в этом невидимом костре. Того и гляди, от меня останется один тлеющий уголек. Все-таки выбрался. Продолжила тем временем практиковаться в умении шипеть сероглазая мамзель, выглядывая за широкого плеча своего охранника. Мрачно хмыкнула. Заблокировал ее силу. Умно. Маркис рванулся было к бывшей, но был остановлен грозным предостережением Деграмона. «Только тронь её!» «Напасть на невестку кардинала среди бела дня, да ещё в королевском дворце? Вот это уже, дорогой, глупо!» — раздалось насмешливое замечание из-за спины блондина. «Морон, пойдём, ей плохо», — вспомнил Касьен о том, что я тут сгораю заживо. Повисло напряжённое молчание, которое длилось как будто целую вечность. Что-то ты не торопишься спасать мою дорогую кузину. Первый нарушила его до Альбре. Поспеши, милый, пока запертая тобой магия не спалила ее дотла. Или, может, захотелось снова стать вдовцом? У стража и у многочисленных его копий жилваки заходили на скулах, но он сдержался. Только бронил холодно. — Потом разберемся. И с тобой тоже. Бросил на Адриена презрительный взгляд и склонился надо мной. Рука так и чесалась влепить магу по щечину, только я не знала, какому из них, чтобы уж наверняка не промахнуться. Но, увы, даже на это сейчас не было сил. Несмотря на слабый протест, выразившийся в нечленораздельном учении, страж подхватил меня на руки и куда-то понёс. Куда — не запомнила. Стоило голове коснуться его плеча, как я провалилась в беспамятство.